Как ваши дела, Виталий Дмитриевич? Да кто бы забрал хоть половину этих дел, Максимыч? Шаркнув стулом, Вахтёр привстал, благоговейно задержал ладонь Воронова в своей. Воронову стало неприятно. Он убрал руку. Каждый день одно и то же. А я очки свои дома забыл, представляете, пожаловался Вахтёр и рассеянно похлопал себя по карманам. Потом повернулся к доске, подслеповато всматриваясь в ярлыки, прикрепленные к ключам. Воронов глянул на входную дверь. Никого. «Да, вот еще, Максимыч», — сказал он, — «там машину у Сидорчука подперли, не выйдет. Белая «Волга», не знаете чья. У него сегодня совещание в администрации, то-то крику будет». Начальник управления славился крутым нравом. «Не знаю», — Максимыч испуганно захлопал глазами. «А виноватым я буду». За четыре тысячи в месяц и вахтер, и дворник, и сторож, и ГАИ. Он вышел из-за перегородки, подошел к двери, открыл, постоял, посмотрел, пожал плечами, спустился с крыльца и пошел к парковке. Пока он ходил, Воронов успел снять со счета ключ от черного хода из криминалистического полигона, а на его место повесить другой, подобранный дома, в ящике со всяким железным хламом. «Нет!» Сидорчука, машина свободна стоит. Никто её не запирал, доложил обрадованный Максимыч. Я же её знаю. Хоть в сей момент езжай. И Волги никакой там нет. Уехала, видно, пока мы разговаривали. Ну, значит, уехала, сказал Воронов. Он взял у Максимыча ключ и поднялся к себе в кабинет. Привычно выложив на стол папки с текущими делами, полистал, посмотрел план на сегодня. Несколько дел идут к завершению. По убийству Филкова осталось допросить последнего свидетеля и ознакомить обвиняемого с материалами дела. По квартирному разбою после обеда зайти в бюро судмедэкспертизы за заключением. В зависимости от результатов предъявить обвинение Коткову по банде Хрипатова, написать обвинительное заключение. И вдруг подумал: а зачем всё это? Завтра четверг, решающий день или или, в любом случае, по всем судебных экспертизам бегать ему уже не придётся. Если план провалится, его ждёт суд и тюрьма. Но ну, а если удача улыбнётся, он сможет бросить не только этот кабинет, но и этот город и эту страну. поработает для вида месяц другой возьмёт отпуск а потом другая жизнь такая непохожая на беспросветное заозёрское житье вен, лондон, париж как в кино что скажут на это господа коллеги Тот же Вельчинский, к примеру, получающий от крышуемых им бизнесменов ежемесячную мзду, которая в десятки раз больше его официальной зарплаты. Вслух он, конечно, бросит что-нибудь презрительное типа: "Не подкупный наш Ворон, всё-таки кому-то продался". Ведь Вельчинский патриот, патриотический клещ. Он не предаст свою родину, чью кровь пьёт на завтрак, обед и ужин. Он что, дурак? знает, что такой безнаказанной халявы ни в одной стране мира не найдёт. Но про себя в мыслях он будет завидовать Воронову, который нашёл, по его мнению, более здоровое и полнокромное тело. Ворон встал, убрал папки обратно, закрыл сейф, оделся и вышел на улицу. Сегодня солнечно и тихо, хотя сыро и довольно прохладно. Плотнее запахнув куртку, он с удовольствием прогулялся по главной улице, прошелся по бульвару, попетлял по узким разбитым улицам с лужами, испачкав ботинки и промочив ноги. Ничего страшного, это все привычно. Вот как гулять по улицам Вены или Рима, он не представлял, особенно не зная языков. Не так все просто, как кажется». В размышлениях он подошел к рынку, на грязной рыночной площади нашел слесарную мастерскую и через двадцать минут держал в руках дубликат ключа от черного хода. «Ну, что вы так рассматриваете, гражданину?» – смехнулся пожилой мастер в круглых очках и черном от грязи в фартуке, глядя, как Ворнов придирчиво сверяет дубликат с оригиналом. «Сработано от души, не беспокойтесь, я их уже двадцать лет точу». Будет даже лучше, чем старый. Я просто не успею его проверить, сказал Воронов. Оставлю ключ родителям и уеду, а вдруг они не смогут открыть. Старые люди, куда они подадутся, на нж гляди. Мастер нахмурился. Дайте-ка сюда. Он зажал оба ключа в станке, оглядел с одной и с другой стороны, чуть-чуть подправил какой-то заусенец. Не будет никаких проблем, успокойтесь. Вернувшись в управление, Ворону взял нужные ключи, поднялся наверх, зашёл на криминалистический полигон. Двойная дверь, первая стальная, вторая обитая ватой и дерматином. Значит, хорошая звукоизоляция. Просторная светлая комната, несколько рядов стульев с откидными, как в кинотеатре, креслами, небольшая доска со следами мела. Справа и слева на стенах стенды с рисунками и фотографиями: виды петли удавов, типовые формы клинков ножей и кинжалов, фотороботы различных типов лиц, схемы мест происшествий. Вдоль стен стеклянные стенды: пистолеты, стреляющие ручки, фальшивые деньги, поддельные штампы и печати. В правом углу макет квартиры, вроде как театральная декорация: стол, несколько стульев, серванс с посудой, кровать. На кровати, привалившись к стене, сидит манекен с отколотым носом. Здесь опытные криминалисты проводят занятия со следователями, особенно молодыми. Воронов прошёл в левый угол комнаты к пожарному выходу. Дверь почему-то была белая. Он не помнил, чтобы кто-то когда-то открывал ее. Дверь всегда имела вид глухой стены, и серебристая накладка с прорезью для ключа была вымазана белой масляной краской. Сможет Мигунов быстро ее отпереть? Он вставил штатный ключ, повозившись, с трудом повернул. Замок щелкнул. Лучше так и оставить ее, не запертой. Следователь вышел на гулкую пустую лестницу, Осторожно ступая, спустился на первый этаж. Новый ключ мягко повернулся в скважине, и он оказался на высоком крыльце в пустом переулке. Дул пронизывающий ветер, он поёжился и вернулся обратно. Ключ спрятал в серванте имитационной комнаты в пустом стакане. Что тут делаешь, Воронов? раздался сзади скрипучий голос. Это был Пурыгин, замначальника следственного управления. А я иду, дверь открыта. У старшего следователя заммокрело спина, как будто его застукали с поличным. Да вот готовлюсь на завтрашний день, Александр Васильевич, как можно спокойнее ответил он. Выводку надо провести, а у меня в кабинете сами знаете, не развернуться. Это с кем выводку? спросил Пурыгин. он был очень въедливый да тошный. С Мигуновым, помните, с Огненного острова. Замнач озабоченно закряхтел. «Как же его забудешь? Про него в газетах пишут, за него пикетом выстраивают. Ты бы быстрее заканчивал это дело, а то мы неприятностей не оберемся. Что он воспроизводить-то будет?» Покажет под запись, как сокамерника своего придушил. Ночью на кровати у них они «шконками» называются. «Да, у тебя в кабинете не получится, это точно!» Пурыгин закряхтел еще сильнее. «А почему не в СИЗО? Там места много!» К тому же он был перестраховщиком. Если бы кто-то предложил произвести следственное действие Смегунову на Северном полюсе, он бы счел это оптимальным вариантом. «Места-то много!» — принялся объяснять Ворнов. «Только свободного нету, все камеры набиты под завязку. И изолятор, и санчасть. Мда...» Только смотри аккуратно, а то пожалуется, правозащитники такой шум поднимут. А чего ему жаловаться? В нашем СИЗО лучше, чем на Огненном. Там даже плесень не растет, все чахнет на корню. Это мне жаловаться надо, у меня кабинет, как его камера. И дома теснота. С женой трахаться негде, приходится в дровяном сарае подстерегать. Да ты что, на лице Пурыгина появился интерес. А откуда у тебя дровяной сарай? Так я ж дровами топлю, сказал Воронов. «У меня центрального нет, дрова каждое лето заказываем». А в октябре с утречка колун в руки и пошел махать. «Экзотика, однако», — сказал Пурыгин. «А вот я свою старуху давно нигде не подстерегаю. Как-то даже и в голову не приходит. И квартира двухкомнатная, и сын в Иркутск съехал. Зато она меня стережет, будь здоров. После получки в рюмочной на проспекте подстережет в охапку и домой». Порыгин подмигнул, Воронов вежливо улыбнулся в ответ. Кажется, острые углы удалось обойти. Они вежливо распрощались. Когда он уходил, Максимович курил на крыльце. Это было очень, кстати. Воронов сам повесил все ключи на щит, вернул на место оригинал от чёрного входа. "До завтра, Максимович", похлопал он актёра по плечу. "Я ключи повесил". "А, ладно". Можно было просто бросить на стол отмахнулся актёр. Воронов медленно пошёл по улице. Подготовительные работы завершены, остались только детали. Он пешком дошёл до СИЗО, заполнил вызов на Мегунова. Тот появился в комнате для допросов спокойный, уверенный в себе, как будто утром ему предстояло отправиться в обычную увеселительную поездку. Воронов составил дополнительный протокол допроса. Как начался конфликт, как проходила драка, как душил, как задушил. О главном говорили очень тихо, из коридора не услышишь. Значит так, одежду снимешь с понятого. Слева в дальнем углу белая дверь на пожарный выход. Она будет не заперта. В серванте в пустом стакане ключ от нижней двери на улицу. Замок открывается легко, я проверил. Хорошо, сказал Мегунов просто. Пистолет я заткну за пояс сзади, чтоб легко выхватить. Сразу скомандуешь всем на пол, потом свяжешь скотчем. Я его оставлю на видном месте, только аккуратно, без лишней грубости. Конечно. Всё остальное мы уже оговорили. Да, кивнул Мегунов. Воронов смотрел на него, прислушиваясь к своим странным ощущениям. Похоже, было они как-то незаметно поменялись ролями: следователь и обвиняемый. Мегунов на подъёме, его ждёт свобода, которая перевешивает риск неудачи, да и вообще перевешивает всё. А Воронов наоборот начинал ощущать страх. Его доливали дурные предчувствия. Получалось, что один из них отдавал другому свободу, а взамен получал не свободу и тяжёлое бремя риска. Да, снимите с кого-нибудь часы, напомнил он. Вам нужно будет следить за временем. Важно, чтобы всё шло по плану, секунда в секунду. А у вас какие? спросил Мигунов. Ролекс, сейка. Я бы вернул потом обязательно, слово офицера Воронову показалось, что он издевается. Какой в заднице ролекс? У меня Восток обычный. Он показал свои часы, Мигунов удивлённо приподнял брови, словно вместо часов ему подсунули древнюю астролябию. Хм, да. Но ничего сказал он. Только подведите их с утра, не забудьте. Воронов спрятал руку за спину.